Ориентация на процесс и на результат. Роль показателей. Многие компании убеждены, что могут добиться любого поведения, которое описывается числовыми показателями. Они, пытаясь копировать систему, спрашивают меня, какую систему показателей использует Toyota. К их неизменному разочарованию выясняется, что Toyota – не слишком преуспела в разработке сложной системы показателей, единой для всей компании. Она постоянно оценивает процессы непосредственно в цехах с помощью различных показателей, но предпочитает простые системы и по большей части не использует их в масштабах всей компании или завода. В Toyota используется по меньшей мере три типа показателей. Первый тип — Это показатели общей эффективности, то есть как идут дела компании в целом. Финансовые показатели, показатели качества и безопасности, которые Toyota использует на этом уровне, очень похожи на показатели, применяемые в других компаниях. Когда я поинтересовался, привело ли внесение Toyota Motor Company в список нью-йоркской фондовой биржи к тому, что компания стала обращать больше внимания на краткосрочные показатели, меня заверили, что это не так. Представители Toyota сказали, что теперь им приходится составлять квартальные финансовые отчеты, тогда как в прошлом они составляли только годовые отчеты. Они полагают, что составление квартальных отчетов принесло им большую пользу. До этого они, пожалуй, были менее искушены в финансовых показателях, чем другие компании, включенные в биржевой список. Второй тип показателей – это показатели операционной эффективности, то есть как справляется с работой завод или отдел. Здесь, как мне кажется, система показателей Toyota обеспечивает более своевременный и продуманный контроль процесса, чем в других компаниях. Как на уровне рабочих групп, так и на уровне руководителя проекта Ведется неустанная, кропотливая работа по отслеживанию динамики основных показателей и прогресса в достижении поставленных целей. Нередко используемые системы показателей являются специфическими для конкретного процесса. И третий тип показателей – это целевые показатели совершенствования, как справляется со своими функциями подразделения или рабочая группа. Toyota ставит перед корпорацией сложные цели, которые трансформируются в нелегкие целевые показатели для каждой бизнес-единицы, а в конечном счете для каждой рабочей группы. Центральным моментом процесса обучения в Toyota является отслеживание процесса в достижении поставленных целей. И вновь динамика движения к цели отслеживается как на уровне рабочей группы, так и на уровне проекта в целом. Характер показателей в основном определяется целями, стоящими перед группой. Я вспоминаю свой разговор с Уэйном Риббергером, который в то время был вице-президентом производства трансмиссий «Тойоты» в Джорджтауне. Я спросил, какими показателями пользуются на предприятии для определения эффективности работы завода. Я ожидал рассказа о блестяще продуманной системе показателей, которая может стимулировать работу любого производственного предприятия. Он ответил, что они учитывают общую стоимость производства, несколько простых показателей качества и производительность. Разумеется, они следят за безопасностью, ведя учет несчастных случаев и периодически проводят опросы, чтобы определить моральное состояние сотрудников. Ничего нового у них нет, кроме одного момента. Риббергер сказал, что есть один показатель, который он как руководитель считает очень полезным. Это количество обращений к сигнальной системе «Андон» в каждом подразделении для остановки производственной линии. Каждое подразделение наносит эти данные на график, отмечает, какая проблема вызвала обращение, и использует метод Парето для выявления наиболее типичных проблем. Затем они переходят к разработке контрмер. Разумеется, чтобы такая система показателей работала, вы должны иметь хорошо отлаженную систему Андон. Тогда такие показатели могут очень помочь в понимании самых животрепещущих проблем повседневного характера в процессе производства. Отличие «Тойоты» от многих других компаний в том, что она ориентирована на процесс. Проводя одно исследование, я работал вместе с Томом Чоем. Мы пытались понять, почему программы непрерывного совершенствования одних компаний жизнеспособны, тогда как в других компаниях они оказываются несерьезными и сходят на «нет» прежде чем дадут какие-либо результаты. Мы обнаружили, что высшее руководство компаний с эффективными программами ориентировано на процесс, а в компаниях, которым не удается добиться успеха, руководители нацелены на результат. Руководителей, для которых важен результат, интересуют в первую очередь итоговые финансовые показатели, которые позволяют получить программу непрерывного совершенствования. Руководители, ориентированные на процесс, более терпеливы. Они убеждены, что инвестиции в людей и процесс обязательно приведут к желаемым результатам. Короче говоря, Toyota не уделяет слишком большого внимания разработке общей стандартной системы показателей. В компании используют предельно простые показатели. Здесь гораздо важнее чтобы система показателей стимулировала решение проблем и поддерживала ориентацию на процесс. Самые важные критерии позволяют отслеживать процесс в достижении целевых показателей усовершенствования. И такой процесс называется «хосин-канри».